Глава 13 Удача гладит. Без баллонов Жорику шагалось намного легче. Саха смазал ожог на шее какой-то маськой, залепил пластырем. Скоро нервяк спал, и все вошло в колею. Ветки скребли по одеждам, шуршали листья, кругом стоял притихший лес. Позади послышался далекий взрыв. Качака поднял руку, давая знак «Остановиться». Командос прислушивался к быстро стихающему звуку. «Кент загнутым гнутым пришел», — тихо сказал Саха. «Не Кент, а как-то по-другому гнутый его назвал, типа «братан» или «кореш», — поправил Пистун. «Похер. Главное, он больше нас беспокоить не будет». «Может», — вклинился в разговор Жорик, «какой-то другой мутант на запах пришел. Мало ли...» «Лало -ла ли», — передразнила его Саха. «Омник здесь нашелся. Ветеран, мля». «Заткнулись все!» — прекратил старпом разговоры. «Двигаем дальше!» Привал Качака объявил, когда все устали, и начало смеркаться. Со стонами и кряхтением грачи избавлялись от заплечной ноши. Саха стоял, уперев руки в поясницу, выгибался назад и морщился от простреливающей спину боли. Мимо с сигареткой в зубах проходил Качака. Он вовсе не глядел в сторону Сахи и, казалось, был занят своими мыслями. Затем шагнул к любителю лысых женщин и резко, без замаха, правым крюком саданул ему в живот. От удара Саха выплюнул сдавленный стон и согнулся пополам. Закашлялся, поджимая руки, повалился на колени. Качака стоял над ним горой. Смотрел с вершины манблана. Говорился с нисходительным презрением, едва разлепляя губы. — Ты, из Саха, вонь подретузная. Когда наконец поймешь, что если я говорю, то это надо выполнять... Сигарета, прилипшая к верхней губе, дергалась, словно живая, и хотела вырваться из пасти чудовища. Саха ворочался у его ног козявкой и никак не мог вдохнуть. «Гниль ты болотная!» — продолжал выговаривать старпом. «Ты мог спалить жорика с пистоном, раз. Понимаешь, скотина безрогая, что пришлось бы возвращаться с двумя обгорелыми коллегами, не выполнив задачу!» «Тебя, придурка, перцент, может, и грохнет!» А меня ведь снова отправит в этот грёбаный лес. Ты, тварь позорная, меня спроси. Хочу я из-за тебя, ублюдка, ничтожного ничтожества, снова идти в эту задницу. Меня ты спроси!» Качака повысил голос и зло зыркнуло настоящего на четвереньках Саху. Жорику показалось, что старпом сейчас его пнёт своим кувалдоподобным берцем по ребрам и лететь тогда Грачу к своим гнездам. Саха ничего не отвечал и не пытался подняться. стоял на четвереньках, опустив голову и слушал. Воспитательная работа закончилась, старпом развернулся и направился, куда шел. У ближайшей ели притормозил, расстегнул штаны, исправил нужду. Постепенно отряд зашевелился, с натянутыми лицами разговорились, насущные дела выступили на передний план. На пне устроили стол. — Чужорик вылупился! — Зло прошипел Саха, поймав на себя косой взгляд парня. «Ничего!» — Жорик отвел взгляд, потянулся финкой и куском хлеба к банке с тушенкой. Саха резко наклонился, схватил его за запястье и рывком притянул к себе. Жорик потерял равновесие, споткнулся на корне и едва не упал грудью на стол. Саха держал его и шипел прямо в лицо, обдавая запахом тушеного мяса. «Думаешь, хмырь болотный, за нашими спинами отсидишься?» Думаешь, Кач тебя пригрел, теперь в безопасности? Да? А вот выкуси. Он держит тебя на непроход. Понял, салага, для чего ты нам нужен?» Жорик не отвечал и только таращился на злое лицо напротив. «Ты, не забывай, и давай поменьше налегай на хавчик. Нам тушняк еще понадобится». Саха оттолкнул Жорика, быстро скосился на старпома, который устроился поодаль, смотрел в их сторону и жевал. Жорик отступил от пня, есть перехотелось. Он посмотрел на пистона, который все время стоял рядом, жевал и не мешал хет чинить разборки. И Старпом не вступился. На Жорика вдруг обрушилось осознание своего места. «Даже кач думал он с горечью, уверовавший, что Старпом взял его под крыло за жертвенные подвиги, он ничего не сказал, хотя все видел. Я ведь за него в беттере греб. Я один говорил, чтобы его ждали. А Пистон? Пистон, падла. Я ведь его за руку тянул из домовухи. Кожу себе прожег. Жорик поражался такому вероломному предательству. Кипел и не знал, что делать. Он ощущал себя консервами, брошенными в рюкзак в долгую дорогу, до которых рано или поздно все же дело дойдет. Он долго не мог уснуть. Мысли неустанно бродили в голове. Они то пугали, то ужасали, то смирялись и снова восставали. Его дежурство с трех до пяти прошло без происшествий, впрочем, как и у остальных. Наутро он встал не выспавшийся и в смятении. Не сомневался, что отмычкой сегодня и навсегда будет он. Всё же судьба продолжала его гладить. За свои прегрешения Саха шел первым с той лишь разницы, что огнемет больше не давил ему на плечи. ЛПО-50 с последним зарядом было решено оставить. Его повесили на сук в расчете забрать на обратном пути. Ценность оружия в зоне знали все, поэтому им не разбрасывались. На ПДА Старпом пометил место.